Глава третья. Скрипели лебедки, потрескивали веревки, шелестели подвижные блоки, вращаясь вокруг своей оси. Медленно поднимался вверх, перетянутый канатами, обтесанный булочник. Проводив довольно здоровую каменюку уважительным взглядом, я обратился к мастеру Вендалу. Когда рассчитываете закончить этот участок стены, Дверг задумчиво причмокнул губами, лопатообразная рука сама потянулась погладить окладистую бороду. «Через седмицу, думаю, управимся», — изрек главный строитель, прикинув предельные сроки. «Возможно, чуть раньше. Но ничего не обещаю. У меня слишком мало ребят». Я со скепсисом глянул на проносившихся мимо разнорабочих, волокующих куда-то сразу несколько бревен. Не похоже, что вы испытываете недостаток в рабочих кадрах, заметил я, жестом указывая на еще одну группу строителей, как раз в этот момент принявшуюся обвязывать очередной камень для подъема наверх. Гном глянул в указанном направлении, посмотрел на множество народу, Снующего постройки туда-сюда. Из-за чего место напоминало муравейник, и пренебрежительно отмахнулся. «А, -а, а эти так людишки никогда не заменят настоящего дверга, а их в моем распоряжении всего ничего, поморщился он. С этим не поспоришь. Соотношение представителей подгорного племени. Количество подсобных рабочих, набранных из числа беженцев, не выдерживало критики. И, разумеется, бывшие крестьяне значительно уступали в мастерстве низкорослым жителям железных гор. А что делать? Приходится пользоваться тем, что имеем. Никуда не денешься. О чем я тут же сказал ворчливому коротышке, не забыв вскользь упомянуть о взятых на себя обязательствах с его стороны в конце концов двергская артель получала очень хорошие деньги за работу в отличие от тех же крестьян в основном работающих за более сносную похлебку чем у остальных беженцев с едой вообще возникли серьезные трудности поток беглецов из срединых королевств значительно вырос а население увеличилось а зима все никак не желала Кончаться. Пришлось вновь обращаться к капитанам торговых шхун для подвоза продовольствия из других городов, в частности, из Золотой Гавани и до Значительные расходы не ударили по казне. Кормить всю араву выходило очень затратно. Подсчет общих убытков вынудил пойти на крайние меры. Все расходы скрупулезно фиксировались. На тех, кто толком ничем не помогал, а таких оказалось немало. Отдельной строкой вешались долги. Я особо указал синешалю на данный момент. Мы не занимались тут благотворительностью, раздавая халяву направо и налево всем подряд. Несмотря на ведущиеся обширные стройки, Людей все равно было слишком много. Тех, кто пахал, кормили бесплатно, и из-за этого попасть в бригаду строителей, охотников-добытчиков или дровосеков считалось почетным. Поэтому народ не отлынивал, работал на совесть, боясь потерять хорошее место. «Арку начнем сооружать на следующей неделе», — продолжил делиться планами Вендал. Толстый палец Дверга ткнулся в едва появившиеся основания, где по схеме должны размещаться первые городские ворота. Там уже начали потихоньку вырастать строительные леса. Пропитанные алхимическими зельями дубовые доски уже сушатся. Останется только обить листами железа, и можно вешать на петли. Как вы и приказали, форму сделаем в классическом исполнении. Прямоугольный. Я неторопливо кивнул. Все верно. Вычурности нам без надобности. Чем проще, а точнее, чем прочнее, тем лучше. Терять время на всякие красивости не надо. И так график сильно запаздывал. Из запланированного полукольца городской стены на сегодняшний день возвели едва десятую часть от необходимого. Ничего, летом процесс пойдет веселее, и уже осенью, надеюсь, стену закончат. Может, насчет ширины мы немного погорячились, задумчиво протянул я, глядя, как вверх устремляется еще один камень. Что вы, милорд, если делать тонь, что стену будет легко проломить. Толк тогда от нее. Горячо возразил Дверг еще на этапе проектирования настаивающей на значительных размерах защитного ограждения, должного охранять растущее поселение. С таким же успехом можно тогда и вовсе чистоколом обойтись. Эффект будет тот же. Мне ничего не оставалось, как согласно покачать головой. И правда, зачем мучиться, затевая столь глобальную стройку? Если толку, от стены будет сгульки нос. Запас прочности должен быть соразмерным, а иначе затея теряла всякий смысл. Так что не узкая полоса, где едва смогут разойтись двое часовых, а просторный пролет, где легко проедет телега, массивная основательная стена. Как и все, что возводит дверги. Хорошо, продолжайте работу. Я шагнул на утоптанную дорожку, намереваясь прогуляться немного в сторону леса. Чуть позади, безмолвными тенями, пристроилась парочка воинов в полном доспехе. Телохранители, в броне с мечами на поясе, со щитами на левой руке, в приметных фиолетовых плащах и тяжелых шлемах из стали. Даже по прибытии домой Бернард... Настоял на непременном сопровождении лорда, почетным эскортом. Теперь на выходе из донжона меня всегда ожидало как минимум двое солдат, а зачастую и полноценная боевая четверка. Мой господин, справа торопливым шагом подошел Элай а на ходу склоняясь в глубоком поклоне. Только что он стоял и о чем-то толковал, С целой когортой вознец, рядом с десятком груженных дровами подвод, оно, заметив меня, поспешил обозначить утреннее приветствие. Заодно пытаясь понять, что заставило Милорта выйти из замка. В последнее время я не проводил инспекции снаружи, занятой делами донжона. В частности, созданием драконьего яйца, а также изучением с кристаллов. Занятия, которые я в какой-то момент позабросил. Ну что, гляжу, процесс идет. Промолвил я, указывая подбородком навидневшийся отсюда старый имперский тракт, приведенный в относительный порядок. Значительно отдалившаяся от берега в результате деятельности лесорубов, стена, деревьев, зияло аккуратной прорехой уходящий в глубины чаще, прямиком к дозорной доставе, получивший название «наконечник копья», и пока что единственный достроенный из полутора десятков, запланированных изначально. К сожалению, на остальных пока не хватало ресурсов, и, что самое главное, рабочих рук. Строить укрепления я не доверял никому, кроме двергов а они сейчас заняты на более стратегически важном направлении. В нынешнем виде пограничные силы представляли собой сеть патрулей, контролирующих пределы окрестных земель замка Бури, без опорных застав на границе владения. Да, милорд, как вы и приказывали, вырубку организовали вдоль тракта, хотя от этого доставка и заняла значительно больше времени. Элайджа остановился в паре шагов от меня. Неважно, зато бурелом неплохо почистили. Заросло все, ни пройти, ни проехать. Мы неторопливо двинулись дальше. Впереди виднелся пригорок, и мне хотелось оглядеться с небольшой высоты. Как леди летится и приказывала, часть леса специально оставили вне прикосновенности, Лишь убрали сухостой и срубили кустарник. Обнаруженный родник выложили гранитными камнями, очистив от грязи и углубив русло. Я хмыкнул. Блаж супруги насчет обустройства чего-то вроде парковой зоны поначалу показалось ерундой и бесполезной тратой человека-часов. Но потом подумал и решил, что идея не так уж плоха. Ухоженный лесной массив станет отличным местом для прогулок и отдыха. Чисто и красиво. Сам с удовольствием там при случае побываю. Отлично, не забудьте ей сообщить об этом. Пусть проверит и лично убедится, что все сделано правильно. Увидев поворот тропинки вправо, я передумал карабкаться на взгорок и направился в сторону бухты, Висельника. Вы уже начали сортировать людей для переселения из замка? Спросил я и напомнил. Погода улучшается, день ото дня становится теплее. Конечно, милорд, первые группы уже сформированы. В основном это бывшие односельчане, не захотевшие расставаться при переезде сюда, доложил управляющий. Ты уже прикинул, сколько всего получится деревень? с учетом захотевших остаться в городе. Под действием лучей восходящего солнца подмороженная с утра корка земли трескалась, выпуская наружу мягкую слякоть. Приходилось идти осторожно, внимательно глядя под ноги, чтобы не поскользнуться в грязи. На первом заходе не меньше десяти. В каждой в среднем по 200-300 жителей, но с учетом не останавливающегося наплыва беженцев, Полагаю, это еще далеко, не предел. Многие хотят продолжить заниматься земледелием, но немало также желают сменить статус на горожанина. Элайджи замолк и какое-то время шел молча, тоже озабоченной возможностью вернуться на раскишей земле. «Недавно ко мне подходили несколько человек, осведомлялись». А насчет возможности получить разрешение завести постоялые дворы на ваших землях, милорд, разомкнул уста Синяшаль, стоило опасному участку тропинки остаться позади. В смысле? Не понял я. Они хотят строить таверны на тракте? В основном на перекрестках дорог, подтвердил Фэр. Некоторые просят под это дело. Кредит также кое кто желает селиться отдельными хуторами для возделывания полей собственными силами фермы ну как вариант разновидности земледельческой деятельности наверное подойдет лишь бы оброк не забывали платить а так почему нет не забудь напомнить таким индивидуалистам что налог в десятую часть от урожая «Для них остается, как и для всех остальных», — сказал я. «И насчет выделения средств тоже распорядись, но перед этим обязательно проверь кандидатов, а вдруг это какие-то мошенники». «Ни в коем случае не давай деньги одиночкам, только семейным с детьми». «Разумеется, ваша светлость, Элайджа поклонился. «Я прослежу за этим». Прекрасно. А наконец мы достигли вершины холма, откуда открывался вид на прибрежную полосу бухты Весельника, расположенную слева от замковых ворот, если стоять крепости лицом. Справа вольготно раскинулась обширная гавань со стремительно расширяющимся портом, где количество оборудованных причалов уже увеличилось до 6 единиц что для нынешних времен являлось немалым. Теперь одновременно здесь могло разгружаться от 12 до 15 кораблей в зависимости от размеров. Глядя с высоты на оживленный порт, я автоматически отметил значительное разрастание городских построек. Их число тоже за последнее время ощутимо увеличилось. И что самое приятное, многие крыши зданий укрывала не солома, как раньше, а вполне приличная на вид красновато-коричневая черепица. Многие имели подобие шпилей. На них лениво трепыхались знамена с изображением песочных часов. Не зря мы тащили тех мастеров из ласточкиного гнезда, пробормотал я, а надеюсь, подмастерьев они подготовят не хуже. Большая часть домов, пока кучка внизу, в основном теснясь к берегу гавани, но если все пойдет по плану, вскоре постройки появятся и наверху, постепенно заполнив вершину и в другую сторону, выходящую к песчаной бухте. Издалека долетели звуки звонких ударов молотов о наковальню. По настояниям Дверга пришлось поставить несколько кузнец, ориентированных исключительно для строительных нужд. Гвозди, крестовины, всякого рода железные детали теперь ковались безостановочно, поглощая металл не хуже, чем изготовление оружия и доспехов. «Надеюсь, это все стоит того», – проворчал я, вспомнив об огромной дыре в бюджете, возникшей после закупки дополнительного вооружения. Это тоже влетело в копеечку, и, откровенно говоря, с учетом того, что в ближайшее время никаких денежных вливаний не ожидалось, вскоре мог ребром встать вопрос о критической необходимости пополнения казанные. «Где бы взять денег?» Уверен, этим рано или поздно озадачивался любой правитель, особенно в период интенсивного развития своих земель. «Слушай, а может, организовать поборы?» проходящих мимо торговых судов. Сезон штормов заканчивается, запустим маяк, как в прежние времена, пусть платят за безопасность. Предложил я, по большей части рассуждая вслух, и обращаясь к себе, чем действительно спрашивая совета у замершего рядом сине-шаля. Однако тот не замедлил откликнуться и высказать мнение по прозвучавшей задумке. «Для этого понадобится больше, чем свет от восстановленного маяка», заметил он, помолчал и прозрачно намекнул. «Без силового воздействия простые уговоры не принесут успеха». Я живо обернулся к управляющему. «Предлагаешь топить проходящие мимо корабли?» Быстро спросил я, уважительно прицокнул и добавил. «А что?» «Неплохая идея!» Сенешаль моментально взбледнул, подумав, что подтолкнул господина к мысли устроить бойню на море для выбивания денег из капитанов, идущих морским путем мимо замка бури. Я хмыкнул, его испуг был настолько искренним, что вызвал с моей стороны веселье. «Да не бойся, не собираюсь я топить всех подряд. Мы же цивилизованные люди». Успокоил я его, потянул паузу и проникновенным тоном добавил «Будем топить лишь тех, кто откажется платить пошлину добровольно». Не скажу, что последние слова вызвали облегчение на лице управляющего. Какой впечатлительный. И чего, спрашивается, переживает за чужаков «Надо же где-то брать деньги». А дорожные поборы являются традиционным способом феодалов пополнить собственную машину в эпоху Средневековья. И не обязательно а на сухопутном маршруте, а морской тоже вполне подойдет. «Боюсь, не всем ваша инициатива придется по душе», – осторожно проронил Элайджа. «Наместник Баладийского короля, в даварпорте и купцы» из Дарцингской лиги в Золотой Гавани, не придут в восторг от попыток помешать морским перевозкам. Да уж, это проблема. Указанные деятели вполне могли серьезно нагадить, например, перекрыв поставки продовольствия в замок Бури. Что на данном этапе совершенно недопустимо. Видимо, придется повременить. А вообще, тема отличная, имеющая, так сказать, Перспектива. Ну и черт с ними, я махнул рукой. Вернемся к этому позже. Настроение испортилось. Маячивший перед глазами призрак финансовой катастрофы никак не желал исчезать. Чтоб его! Надо срочно отправляться в поход. Разграбить парочку городов. Глядишь, деньжатые появятся. В лучших традициях благородных рыцарей-аристократов никогда не упускающих возможностей поживиться во время войны. Успокоенный отложением рэкета на просторах моря чудес, Элайджа незаметно выдохнул с облегчением. Его можно понять, в случае чего с поднявшимся бардаком, возникшим вследствие потенциальной нехватки еды, придется разбираться в том числе и ему. А кому охота? «Взваливает на себя лишний груз забот о тысячах голодающих ртов». «Что там с рыболовецким поселком?» «Насколько помню, желающих стать рыбаками насчитывалось немало», – осведомился я. «Зима закончилась, шторма поутихли, пора в море, на промысел». бояться, милорд, волны все еще высоки для тех утлых лодок, что успели сделать», – объяснил Синешаль, добавив в голос извиняющихся ноток. «Навигация открылась для крупных кораблей. а Для чего-то более мелкого еще достаточно опасно». «Да, да», – недовольно проворчал я. «Дурацкая погода уже не раз путала все карты своим скверным нравом. На восточном побережье с этим вообще беда. Один сезон штормов чего стоит?» Мысли автоматически переключились на план обзавестись собственной верфью. Строить ее предполагалось как раз в бухте Висельника. Изготовлять планировалось в основном обычные парусные шхуны. Но, как это обычно и бывает, все уперлось в кадровый голод. Отсутствие грамотных корабелов, не говоря уже о подготовленных экипажах, ставило жирный крест на затеи и обратиться за помощью некому. Никто не захочет растить конкурента, который обзаведется личной флотилией, пусть и состоящей всего лишь из торговых судов. А еще сама бухта вызывала обеспокоенность своей излишней открытостью. В этом отношении в гавани с безопасностью дела обстояли куда лучше. Там десантные партии не сумеют Внезапно для защитников высадится, в большом составе. Чего нельзя сказать о раскинувшемся слева от замка бури заливе. Если посмотреть внимательно, то можно заметить, что при желании туда вполне реально перебросить с моря чуть ли не целую армию. Пологий берег, удобная для шлюпок, песчаная отмель. а Настоящий кошмар для обороны со стратегической точки зрения. Сначала рассчитывали перегородить вход в бухту огромной цепью. Но быстро выяснилась трудность выполнения представленной задачи. Изготовление, достаточно прочный крепеж на обоих концах, механизм регулировки, опускания и поднятия, не кухонный ножик склепать. Из-за очевидных трудностей было решено выбрать более нетрадиционный подход. Благо, под песком обнаружилось более чем крепкое скальное основание. На кончике песчаной косы соорудить форт, достаточно укрепленный, имеющий гарнизон с пушками на вооружении. Однако и там все выходило не так хорошо. Сектор обстрела имел мертвую зону, и не доставал до самой дальней оконечности изгиба, примыкающего вплотную к берегу. Таким образом противник имел возможность высадить десант чуть подальше, чтобы потом, по суху, пробраться по косе к защитникам, взяв форт приступом, что называется, с тыла. Тоже так себе перспектива для находящихся внутри. Перебросить им подкрепление... Получится разве что по воде. Что не выйдет, осуществить достаточно быстро. Один плюс. Ни один корабль точно не сможет подойти близко к замку Бури, не рискуя получить в корпус с десяток-другой полновесных каменных ядер. Мастер вендел в качестве профилактики нападения с моря предложил усеять прибрежную полосу скальными обломками, препятствующими подходу, не только обычным шлюпкам, но и в целом любым плавающим средством. Что-то вроде заградительной линии на манер противотанковых ежей. Кажется, они так делали у себя в южных горах, обустраивая поступы к единственному порту гномов. Но, как и в случае с фортом, данное мероприятие потребует привлечения значительных ресурсов и средств которых сегодня даже на насущные нужды едва ли хватает. Поэтому все это дело далекой перспективы. Благо, что с моря нам никто всерьез пока не угрожал. Разве что за исключением пиратов, но у них слишком мало сил для крупной наступательной операции. да повседневные заботы владения – это вам не махать клинком или швырять убойные боевые заклятия. Чуть вникнешь в проблемы, голова начинает болеть. Я глубоко вздохнул. Плюньте в того идиота, что думает, будто феодалы целыми днями только и делают, что пьянствуют и сношают на синовали грудастых крестьянок. Тут мозги надо иметь «Ого-го!» Иначе обязательно найдется кто-нибудь более расторопный кто поспешит отнять у тебя все накопленные богатства. Не будешь вертеться, укрепляя обороноспособность и достаток своих земель. Обязательно за это рано или поздно поплачешься. Слишком много вокруг охотчик до чужого добра. А еще этот город уже в печенках сидит. Изначально предполагалось, что растущее население сразу же будет разделено на кварталы. Мастеровой, жилой, рыночный, припортовый. А в итоге что? Все слеплено в кучу в одном месте. И все потому, что так вести застройку значительно дешевле, удобнее и быстрее. Воспоминание о еще одной проблеме окончательно испортило настроение. Резко расхотелось идти осматривать солдатские казармы, выведенные далеко за пределы городских стен. Крепкие бревенчатые бараки сколотили на берегу, чуть выше того места, где когда-то находился походный лагерь армии Абладийского короля. — А ваша светлость? — Элайджа подобострастно заглянул мне в глаза, пытаясь угадать желание повелителя. А мне вдруг остро захотелось плюнуть на все, обратиться в черный туман и просто бездумно полетать над лесом. Найти полянку, волю, потренироваться с мечом. Может быть, поймать зайца. Там же освежевать и зажарить на костре. После лечь на плаще лежать, ничего не делая, уставившись в бездонные голубые небеса. Эх, мечты, мечты. Жаль, что ничего подобного лорд себе не может позволить. То есть, теоретически, конечно, можно сбежать, наплевав на все и всех, но вряд ли такое инфантильное поведение окружающим будет воспринято адекватно, особенно летицей. Урожденная леди Талара явно не поймет столь легкомысленного порыва. Долг и ответственность правителя для ансаларцев не пустой звук. Недаром древние знать, Держала в ежовых рукавицах весь остальной мир на протяжении многих тысячелетий. Стоило подумать о супруге, как затылок заныл мягкой болью. Летиция применяла зов, желая поговорить. Я быстро научился различать ее с лордом Вардисом, при вызове которого начинало казаться, будто мне в голову вгоняли миллион острейших мелких иголок. Очистив разум и прикрыв глаза, я принял ментальный посыл, пущенный через астрал. Ты где? За городом. Собираюсь в казармы новобранцев. А что? Подойди к таверне «Дикий гусак». Здесь возникла одна сложность. Боюсь, требуется твое личное присутствие. Не можешь сама разобраться? Честно признаться, мне совсем не улыбалось возвращаться обратно. «Могу, но тогда дело закончится массовой казнью. Ты не против?» Я аж поперхнулся от неожиданности. Самое паршивое, что она ведь нисколько не шутила на этот счет, это не какой-нибудь ироничный сарказм. Моя благоверная и в самом деле собралась кого-то там убивать, да еще в больших количествах. «Интересно» у кого это хватило ума до такой степени, разозлить ансаларскую леди-колдунью.